Стрельцы отошли в сторону. Двери тут же распахнулись, горлянула песня, и на тюремный двор вышла команда Виталика. «Боже царя храни, сильный державный!» Святой отец возглавлял шествие с высоко поднятой над головой Библией в руках, задавая темп и громче всех драл глотку царствуй на славу на славу нам приемная комиссия с отпавшей челюстью повожала взглядом лихой отряд двигавшийся стройными рядами в колонне по два. отряд шел чекая шаг по направлению к выходу с тюремного двора и пел так вдохновенно что даже стрельцы Федота поспешили вытянуться во фронт, выпятить грудь колесом и щелкнуть каблуками. «Царствуй на страх врагам, царь православный!» «Вот именно, православный!» восторженно взвыл патриарх. «А куда это они?» растерянно спросил Гордон. — Церковь, конечно, куда же еще? — воскликнул патриарх. — Грехи замаливать спешат. Судя по тому, что скорость песнопения, уже покинувших тюремный двор преступников, резко увеличилась, они действительно спешили. — Боже, царь охраней! — честила перешедшая на бег трусой команда Виталика. — Сильный, державный! — Гордон почувствовал странную вибрацию в левой руке. Это тряслась его супруга, вцепившись в рука в мужа. «Да что с тобой, Василисушка?» Всполошился державный и только тут сообразил, что трясло ее не от внезапно нагрянувшей хвори, а от с трудом сдерживаемого смеха. «Да ты что, еще не понял?» что этот царский сплетник только что своих людей увел. Выдавила она из себя. Прямо у нас из-под носа снар выдернул. Василиса все же не выдержала и начала смеяться в голос. — Ну, нахал! — ахнул Гордон. — Ну, наглец! Может, догнать? — Не стой, цокол мой ясный. Еще по морде от него схлопочешь. И тогда ему точно эшафот грозит. Но он нам пока живой и здоровый нужен. Ну, чего столбом стоишь? Пошли хвалиться перед послами и наземными камерами улучшенной планировки. Только сначала стрельцов туда зашли. Мало ли чего, орлы этого афериста успели там натворить. Однако похвастаться перед иностранцами культурным обращением с заключенными им так и не удалось, так как Кремен XIV, тот самый, который в миру Варфоломеев и проявил вдруг недюжинное познание материала, выдал такую забористую фразу на давно уже мертвом языке, с в нее исконно русских оборотов, что все еще кутавшийся в обрывках ряс подельников толмач с большим трудом подобрал синонимы для перевода. Но даже в самом мягком варианте это звучало приблизительно так. «Вистес все жулик! Это есть подстроен! Устник натравливать на представитель святой церковь! Найн!» Так и не поняли и роды иезуинские, Что со своим уставом чужой монастырь соваться нельзя. Радостно сказал патриарх. Ну что ж, братья, Пришел и наш черед постоять За Руси-Матушку до веру православную В первую стойку. Какая там первая стойка? Церковные братья, Рванулась защищать веру православную, наплевав на все стойки, работая и ходила, и четками, и посохами странника одновременно, не хуже современного спецназа. Федот растерянно посмотрел на Гордона, тот не менее растерянно посмотрел на Василисову. Государство в дела церковные вмешиваться права не имеет. — хмыкнула Василиса, видя, что церковь православная берет верх. — Но если с патриархом нашим или викарием что случится, кое-кого воеводства лишу, — прозрачно намекнула царица-матушка. Намек был понят правильно, и стрельцы выдернули Алексея Третьего с Владыкой Сергием из общей свалки, дав им возможность... Руководит теологическим спором с безопасного для их сана расстояния. Тем временем Виталик, выведя свою команду на безопасное расстояние от тюремного двора, дал по тормозам. Работаем вариант номер три. Связь через березку. Отдал он приказ, и команда тут же рванула в расцепную. Кто прилетел плетень? и ушел огородами на параллельную улицу. Кто исчез на соседнем подворье? Кто испарился в ближайшем переулке? Одним словом, через несколько секунд его команда растворилась в Великореченске, а сам сплетник, успокоившись за их судьбу, направил свои стопы прямиком в церковь. Несмотря на то, что в должности начальника ЦРУ Виталик проработал всего месяц. За этот короткий срок он успел дать своим людям азы агентурной работы. Каждый из них имел свой запасной аэродром на случай, если вдруг придется всем уйти в подполье. И каждый из них знал свою явку и пароль. Так что теперь, по мере надобности, Он мог найти любого, и любой со срочным сообщением мог найти его, используя каналы банного комплекса, где они не раз зависали, охаживая друг друга березовыми вениками в парилке. Оттого они этот способ связи так и называли — через березку. Около церкви Виталик немного сбавил шаг. «Правильно ли он поступает?» Может, сначала Янку навестить, проверить, как там у нее дела. Хотя нет, сейчас около нее тереться, только ставить девчонку под удар. Его ж там в первую очередь искать будут. Пройдя в церковь, Виталик легким кивком головы поприветствовал двух монашек, готовящих церковь к вечерней службе. Позволил облобызать свою ручку какой-то старушке перекрестил ее, прошел к иконостасу, уставился на распятого Христа. И ему вдруг так захотелось пожаловаться ему на жизнь, что он положил Библию на аналой и застыл перед иконой. «Господи!» — мысленно обратился он к иконе. «Проверки и зачистки начнутся». Тысячи людей через спецов подознанию пропустят. Я хоть и крещеный, но раньше был не особо верующий. Постов, зараза такая, никогда не соблюдал. В церковь почти не захаживал. Но вот как очутился здесь, в Великореченске, так сразу и уверовал. Трудно, знаешь ли, не уверовать, когда боги меня чуть не каждый день трясут. Порвать искали, одолели воины свои выбрали тату на грудь прилепили ну раз они есть значит и ты где то должен быть создатель всего сущего так объясни ты мне если ты есть как мне дальше быть церковь всех под одну гребенку гребет каждый кто не христианин тот еретик костра достойный а у меня в землях моих Этих нехристиан, тьма тьмущая, И эльфы, и оборотни, и гномы, и тролли. И ведь я сердцем чую, Что хоть они и не люди, Они в нашем понимании, Но добра во многом из них больше, Чем дерьма в иных человечишках. Вот сегодня к нам вроде тоже христиане На Русь пришли от церкви католической. Но ведь со злом пришли, Я же чувствую, от их инквизиции бесовской в наши земли народец древний переселился. Не от хорошей жизни бежали с насиженных -то мест. Не главное, постоянно царская семья под ударом находится. За те полтора месяца, что я здесь, уже третье нападение произошло. За что на них напасть такая? Из-за того, что Василиса магией... Да ведьмовством балуется, Так она все силы свои магические На защиту Руси и трона направляет. И опять же, она добрейшей души человек Не сравнить с иными боярами, Которые в церкви лопу у образов В кровь разбить готовы. А вне церкви мне хочется им рожи набить, Скотина на скотине. И как таких земля носит? И главное, объясни мне, почему Гордон, неглупый вроде мужик, ведет себя порой как дитё малое, да и Василиса порой такие ляпы выдает. В том мире, из которого я прибыл, если на царя или президента какого, покушение произойдёт, всё государство на уши поставит, спецслужбы всю страну перетрясут, тотально. В пять секунд преступников найдут, все концы зачистят и виновных на центральной площади вздернут. А у нас здесь Малюта без работы скучает, да вот хотя бы Надышкин. Нет, чтоб допросить сразу, так ведь меня ждали, пока я на допрос приду, и вот вам результат, сходу подстава. И ведь с сосинами почти то же самое было. Ждали, пока я после болезни, э, в смысле после пьянки беспробудной, в себя приду. Дождались, все убежали. Если вспомнить историю Руси, Иван Грозный при одном намеке на измену половине бояр головы рубил. С одним виновным десять невиновных в землю закапывал. Потому и боялись, и злоумышлять, После репрессий уже никто не пытался. Почему здесь тотального террора нет? Прошлой ночи ведь не просто на царя батюшку с Василисой, но и на их детей нападение было, и опять тишина. «Да...» — прошелестел в его голове удрученный голос. «У Мишкам-то ты не вышел». Тебя по голове не били, сплетник. — Кто это со мной разговаривает? — встревенулся Виталик. — Это ты, единый? Или пять порвать искали, меня достают? В церкви вроде как истинный бог. — Ну до чего же ты темный? — удрученно вздохнул в нем тихий голос. — Бог, он везде и всегда один. Только ипостаси у него разные. А уж как ты Бога своего назовешь Спасителем, Всевышним, Буддой, Аллахом или Кецалькоатлем, то лишь фанатиков религиозных волнует. Но для Бога важно только то, что ты несешь в душе своей. На сторону добра или зла встанешь. Не все могут выдержать искус. Ведь даже часть тех созданий Бога, которых церковь ангелами величает, падшими ангелами стали, в демонов превратились. Одни теперь светлую сторону в человеке поддерживают, другую — темную. Одни добру служат, другие — злу. Да и боги-то эти все разные, и понять их вам не всегда дано. Добрый запросто может совершить зло с вашей точки зрения, если его сильно достать, а злой добро сотворить.